Глава девятая. Александра Чарави. Лавка встретила меня уютом и родным теплом, словно я и не отсутствовала вовсе. Не смогла я остаться даже на несколько дней, чтобы, так сказать, завершить визит. Едва утром Лили пришла меня одевать, как я попросила ее помочь упаковать чемоданы. Как посмотреть в глаза лорду де Ордеру, я не знала, как и всему замку, который смакует произошедшее вечером. Прикоснувшись к пылающим щекам, я дала себе слово больше не отправляться в северные провинции, они плохо на меня влияют. Но тут вспомнила, что лорд-дракон проживает в столице и едва не застонала. Какой шанс, что мы встретимся? Довольно большой? А как же то, что мы из разных кругов? Что у нас может быть общего? Оставив эти метания так ни к чему и не придя, я отправилась наверх разбирать почту и вещи. Сделать предстояло много. Скопилась доставка книг, которые необходимо разложить, и завтра уже нужно открыть магазин. «Праздник на носу, ну что поделать? Вдруг кому-нибудь понадобится хорошая книга в эти снежные праздники? Да и себя нужно занять, чтобы не думать об одном драконе. Но ничего у меня не получилось». Нашла несколько посланий от бабушки, которые повествовали о ее путешествии. «Книгу она получила» но почему-то не сразу отправилась домой. Странно, что ее задержало. В письме она ссылалась на некоторые неотложные дела, которые требовали ее внимания. Но почему так внезапно? Она путешествовала и не оставляла координат, на которые ей можно было отправить ответную весточку. Поэтому я решила просто подождать, надеясь, что она скоро вернется домой. Мне сейчас как никогда требовался ее совет. Следующий день был наполнен суетой, людьми и работой. Но мысли о том, что я поступила неверно, сбежав из замка, не покидали меня. Да и в остальном я много думала о высокопоставленном ящере. Он хитрый и очень расчетливый, но, с другой стороны, мне приоткрылась и другая часть его натуры, ту, которую, как мне кажется, видела только я. Или это самообман? Уже вечером, уставшая и совершенно измученная, я отправилась наверх готовить ужин. Сегодня я многое успела. Многое сделала, но не чувствовала удовлетворенности. Словно день прошел зря. Почему? И словно ответ на этот вопрос, снова появились мысли о драконе. Расстроившись, я со злости бросила подушкой в стену. Лучше бы я никогда его не знала. И спустя буквально пару минут пробудилась тоска, И нет от этого никакого спасения. Ужин в итоге я сожгла, занятая своими переживаниями. Поесть было совершенно ничего, но по счастливой случайности удалось найти непортящиеся припасы. Не так вкусно, как домашняя еда, но зато хоть голодный не ложится спать. Я уже доедала свой нехитрый ужин, когда раздался неожиданный шорох. Насторожившись, я прислушалась. Потом послышался цокот когтей и скрип. Неторопливо поднявшись, я взяла свою скалку и вспомнила, когда подобное было раньше. Сердце радостно затрепетало. И в предвкушении я посмотрела на дверь. Вот только... А что, если это грабители? Вздохнув, я все равно пошла вперед в надежде, что это дракон. Меня бы смутила эта встреча, раздосадовала, и... Бог знает, что еще, но все равно пусть это будет он. Приоткрыв дверь, Я осторожно начала спускаться вниз. Шаг за шагом, пока глаза не привыкли к темноте, и я не увидела знакомые очертания. Свет! Магазин мгновенно осветился, а неповоротливый дракон застыл, поддерживая хвост, чтобы не столкнуть стеллаж. Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, А потом он сделал несколько шагов вперед, свалил в стеллаж и просто улегся на пол, явно собираясь спать. Дракон в моей лавке! Снова! Входная дверь открыта, впуская внутрь морозный воздух и снежинки снега. Как это он сумел отключить систему безопасности? Вновь переведя взгляд на ящера, Я поняла, что в этот раз все иначе. Ящер уже не неразумное животное, которое взломало дверь. Нет, он хорошо понимал, что делал, значит, сохранил разум при обороте, как тогда в замке. «Что ты тут делаешь?» – спросила я, закрывая дверь. На меня не обратили внимания. «Не притворяйся, что не понимаешь! Твое вторжение — это, в конце концов, неприлично!» Тут дракон не выдержал и, приподняв голову, очень выразительно на меня посмотрел. Я смутилась. «Ну да, глупость сказала. Ну а чего он притворяется?» «А как ты узнал, как отключить артефакт системы безопасности?» Ты еще сумел это сделать, будучи драконом. И снова тишина. Что ж, не хочешь разговаривать, не надо. На стражу ты имеешь влияние. А на газетчиков? Завтра же им напишу, что у меня тут главный судья находится. Интересно, что они скажут. Рассуждала я, поднимаясь по лестнице и размахивая скалкой. Сзади раздалось громкое фырканье. «Он не воспринимает меня всерьез!» Громко хлопнув дверью, я прислонилась к ней спиной. Сердце быстро стучало, на лице расползлась улыбка. Он пришел. Да, его визит довольно необычный, внезапный, но в глубине души я ждала его. Прикрыв глаза, я была вынуждена признать, что влюбилась. Когда и как это произошло, сказать сложно, но смысла обманывать себя нет. Совсем недавно этот мужчина появился в моей жизни и уже перевернул ее с ног на голову. Когда он в прошлый раз валился в мою лавку, я ложилась спать в волнении, И теперь этого не избежать. Вот только чувства будут совсем другие. А завтра... Завтра мы поговорим, и от ожидания того, каким будет этот разговор, у меня перехватывало дыхание. Проснулась я хоть и рано, но прекрасно отдохнувшей. И пока готовила завтрак, прислушивалась, что происходит на нижнем этаже. Так, ничего и не услышав, я отправилась посмотреть и, едва открыв дверь, увидела. Как я могла забыть, что драконы, оборачиваясь, остаются без одежды? Захлопнув дверь, я приложила руки к пылающим щекам. Ох, в прошлый раз я не успела разглядеть детально, а сейчас он даже не скрывался. «Развратный дракон!» «Александра, мне холодно!» Послышался голос несносного мужчины. «У меня нет мужской одежды!» Ответила я, не сдержав улыбки. «Я есть хочу!» Незамутненная простота, как будто я должна ему готовить. Вместо резких слов отповеди... Я сходила к шкафу, взяла простынь и открыла незваному гостю дверь, протянув белое полотно. Тот молча взял, и пока я, отвернувшись, накладывала еду, обмотался ей. Поставив тарелки на стол, я увидела сидящего за ним дракона, который жадно втягивал вкусные запахи. Гордость за свои кулинарные таланты скрыть не смогла, и дракон весело блеснул на меня взглядом, прежде чем с аппетитом приступить к еде. Я присоединилась к нему немного позже, сразу после того, как заказала одежду. Помнила даже размеры. Мысли о том, что я покупаю мужчине, который мне не безразличен вещи, Сижу с ним за столом и завтракаю, наслаждаясь его обществом. Добавили немного растерянности в мою душу. Это было хоть и приятно, но очень непривычно. А еще я боялась, что однажды он больше не придет. Это разобьет мне сердце. Ты изумительно готовишь настоящий соблазн для дракона сообщил Д.Р.Д., когда мы перешли к чаю и скромному десерту. «Помним, за покупками я пока еще не ходила, и сегодня надо будет пройтись по лавочкам, чтобы отнести заказы. Драконам нравятся девушки, которые хорошо готовят?» «Как бы ни взначай, спросила я». «Конечно. А еще, которые родят много детей». «Хозяйственные, добрые, милые и находчивые!» Начал перечислять ящер. И у меня возникло подозрение, что он просто издевается. Видимо, что-то заметив на моем лице, мужчина, вскинув руки, подтвердил. «Честно, честно!» А я лишь осуждающе покачала головой. «И это главный судья столицы!» «Кстати!» «Почему ты не на работе?» – спросила я, нахмурившись на его подколку. «Уже гонишь?» «Переживаю за граждан, которые нуждаются в правосудии», – парировала я. «Моя работа мало касается граждан, должность не та, а вот знать и важные государственные дела проходят через меня». К счастью, сейчас у меня отпуск. Недолго он продлится, пока не закончатся праздники. За таким неспешным разговором мы провели утро, пока для дракона не доставили вещи, а потом он оделся и ушел. Почти сразу после этого мне стало грустно. Я скучала, хоть в это и сложно поверить. Но нужно было открывать магазин, и я отправилась работать. День обещал быть долгим, а в голове крутился вопрос, придет ли он вечером. Сегодня был прекрасный день, солнечный и морозный. На стеклах вырисовывался причудливый узор, а у меня в лавке пахло вкусной выпечкой. К тому же под праздники... Я заказала много сладостей и разместила их рядом с кассой. Они пользовались популярностью. Но какие бы успехи в торговле у меня не были, все затмевало ожидание дракона. Придет или нет. Из-за этого настроение скакало вверх-вниз и не давало сосредоточиться. Зазвонил колокольчик, и сразу повеяло холодом, возвещая о том, что пришел новый посетитель. Привычно поёжившись, я развернулась от полок к покупателям. В магазин вошла группа магов, хорошо мне знакомых, которые учились неподалеку в академии. «Добрый вечер!» – улыбнулась я, отмечая неожиданное оживление среди студентов и уже зная, с чем оно связано. «Александра, вы наша спасительница! Выручайте!» — воскликнул один из троих магов, светловолосый водник. «Что же у вас случилось, Юдар?» — вскинула я брови вверх. «У нас необычное задание от декана!» выдохнул рыжий парень-огневик. Это их необычное задание дают каждый год и каждому курсу. Просто немного меняется направленность, а подход всегда один. Сдерживая улыбку, я изобразила сочувствие. — Что же конкретно вам надо? — уточнила я. — Разгадать головоломку! — тяжело вздохнул брюнет-маг земли. Нам бы полный курс по стихийной магии. Надо освежить знания, чтобы справиться с заданием. — У нас разобрали, — развела руками я. Еще утром был набег студентов, и они неразумно, на мой взгляд, все смели. Тут нужен более тонкий подход. — Вот, а я тебе говорил, давай скорее купим, а ты... «Задание подождет, а девушки ждать не будут!» — рыкнул водник на огневика. «Может, спросить в библиотеке?» — уточнила я. «И там нет!» — уныло ответил маг земли. «Иногда нужно искать нестандартный подход», — посоветовала я, и студенты тут же навострили ушки. Вот что значит обучение в Академии. Оно развивает внимание и реакцию, как ничто другое. — Может, вам пригодится литература по работе с головоломками? — Думаете, это поможет? — усомнился Рыжий. — Когда эта Льера Александра нам плохое посоветовала, — накинулись на него друзья. — «Но пособие не из дешевых, заметила я. «Скинемся», — сказал, как отрезал маг земли. «Значит, решено». И я полезла на одну из верхних полок, чтобы достать последний экземпляр этой книги. Каждый год заказываем. Студенты, что покупают у меня, потом перепродают их одногруппникам, когда те идут на перестачу. «С вас двадцать льеров, но, думаю, вы сможете вернуть себе в итоге эти деньги». И по блеску в глазах я увидела, что меня поняли. «Это хорошие студенты, далеко пойдут». «Льера Александра, вы божественно умны и восхитительно прекрасны!» Выпалил Юдар. «Вашему будущему мужу невероятно повезет!» И он знает об этом, раздался от двери голос, заставив меня и ребят вздрогнуть. Странно, я совсем не слышала колокольчика. Как же так? Но эти вопросы потонули подвалом эмоций счастья, радости, предвкушения. Несомненно, студенты узнали, кто перед ними, и у них округлились глаза. Не каждый день можно просто так встретить известную влиятельную личность. Только я умудрилась не понять, кто передо мной, когда облила его кефиром. Студенты магической академии хуже разбирались в книгах, зато лучше знали жизнь города. — Вы хотели что-то еще? — спросил лорд-дракон у ребят а те молча покрутили головой и попятились на выход. — Ты распугиваешь мне клиентов! — заметила я, едва дверь закрылась. — Ты все равно не будешь здесь торговать! — пожал плечами дракон. Красивый, со вкусом одетый, сейчас он был невероятно хорош собой, и холодный с улицы он дарил тепло. «Почему?» «Если выйдешь замуж, то должна будешь оставить работу». Я, чувствуя скрытый смысл во фразе, уточнила. «Странные взгляды. Ты запретил бы своей жене работать?» – уточнила я. «Конечно. Чтобы надавить на меня, будут использовать ее. Это очень опасно». Она всегда будет ходить под охраной, и в такой ситуации вряд ли сможет работать. «Значит, женщине придется пойти на жертвы, чтобы быть с тобой», – заметила я. «Зависит от взгляда на ситуацию. Для кого-то это самое желанное благо». Наш спор зашел в тупик, и я спросила, «Зачем ты здесь?» Принес книгу, которую тебе обязательно нужно прочесть. И он протянул мне том в черном, довольно потрепанном переплете. Присмотревшись, я не узнала книги, и руки сами собой потянулись к ней. Что-то подсказывало, что это информация про драконов. Я потянула литературу на себя, но Др не антал. Пообещай мне все, что здесь прочтешь, сохранить в секрете. Магическая клятва, выдохнула я. Да. Посомневавшись, я пробормотала. Клянусь. И вот книга уже у меня в руках. Почему ты мне ее дал? Судя по всему, это редкая и очень ценная литература. А тут такая щедрость. Тебе пригодится, не сомневайся. А теперь пойдешь со мной поужинать. Сначала я хотела отказаться. Этот мужчина был несносным и будил внутри меня ноту протеста. Будь я равнодушна к нему, я бы откинула все впечатления и больше не общалась бы с драконом. Но стоит быть честной. Я не могу. Да и за покупками сегодня не успела. Было много клиентов. Запасов практически нет. Хорошо, но мне нужно переодеться. Я готов ждать. Ответил мужчина, и что-то было в его голосе, что заставило меня обернуться. Он улыбался. К моему удивлению, меня привели не в самый известный ресторан города, а в небольшой, уютный, довольно неприметный. Но внутри было очень атмосферно. Приглушенный свет играла живая музыка, которую исполнял характерный музыкант. Очень уютно и уединенно. Оглядываясь, я не обращала внимания, что Дердер смотрит на меня, а когда нас усадили за столик, немного смутилась. Вы удивлены, заметил мужчина. Думала, вы посещаете более шикарные места. Не стала скрывать я. Бывает, но это по работе. Если для души то я знаю несколько таких вот мест, где меня знают и не будут беспокоить. Как мало я знаю о его жизни, что он любит, кто для него важен, о чем мечтает, чувства, желания. Все это важно, но мне неведомо, и имею ли я право это знать? — О чем ты думаешь? — тихо спросил ДРД. «Что ничего не знаю о тебе», — ответила, понадеявшись, что он расскажет. И дракон не обманул моих ожиданий. «Спроси», — просто ответил он. «Сколько тебе лет?» «Много, я перестал считать. Драконы живут долго, и, несмотря на это, нас очень мало». «А семья?» Она погибла при восстании. Тогда много кто умер. Сейчас из родственников осталось очень мало. Из близких только кузен, да и с ним не все просто. Я почувствовала себя не вправе допытываться, что именно между ними не так. Да и разговор прервал официант, который пришел узнать заказ. А вот едва мы остались одни, последовал вопрос от дракона. «А у тебя много родных?» «Только бабушка. Родители погибли. Несчастный случай. Сейчас она отправилась искать редкую книгу для заказчика. Но что-то задерживается. Завтра зимний праздник. Обычно мы встречаем его с ней». Но, видимо, традиция нарушится. Ты переживаешь? Пока нет, она шлет весточки. А корабельне не хочешь отправиться? Улыбнулся собеседник. Изо всех сил я старалась не вспоминать тот день, когда сбежала оттуда и не краснеть. Если судить по смешинкам в глазах дракона. У меня это плохо получилось. Нет, думаю, не стоит беспокоить молодоженов. Криво улыбнулась я. Тем более я не очень нравлюсь хозяину дома. — Почему ты так решила? — вскинул брови дракон. И я пересказала все, что меня смутило, когда я приехала в кости. Некоторое время Дердер -дер молчал, а потом... «Думаю, пора тебе рассказать, что тогда не все было просто. Эдгар был вынужден так себя вести. Или у него это получилось непроизвольно, что тоже возможно. Ты не сердись, но...» «Уже некоторое время некто неизвестный пытается похитить артефакт, чешую дракона». «А при чем тут...» И едва догадалась, как воскликнула. Вы подозревали меня? Мою вспышку присек официант, принеся заказ, и я немного остыла, чтобы мыслить здраво. И все равно было обидно. Не сердись! Это унизительно! Прошипела я и съела кусочек ароматного мяса. Вкусная еда немного примирила меня с действительностью. «Хорошо, ладно. Что же я сделала, чтобы вы заподозрили меня?» «Для начала это уже не первый раз, когда артефакт пытаются украсть. До этого попытки были тщетны. В моей сокровищнице он отлично охраняется. Значит, они должны были повторить попытку». Едва я его оттуда вынесу. Ближайшее событие — свадьба. Гостей немного, и большинство родственников. Но, как ты помнишь, смогли проникнуть и посторонние люди. Пока все было логично, и я даже предугадывала, что дракон сейчас скажет, и недовольно засопела совсем слегка. Сначала наше столкновение на улице, оно могло быть случайностью. Потом я обернулся с потерей сознания и забрался к тебе в лавку. Такого со мной не бывало со времен, когда я был подростком. Тут уже я не смогла сдержать улыбки. Смешно ей. Мне вот тогда было не до смеха, но я предположил что пусть и это будет случайностью, и отправился благословить союз северного наместника. И что же я вижу по приезду? Что подруга невесты – та самая девушка, с которой у нас были случайные встречи. Согласись, это подозрительно. И таки да, он прав. Я бы точно так же заподозрила его». Ну, поэтому, когда Эдгар узнал нашу предысторию, то не смог скрыть своей реакции. Он редко покидает свои земли, мало присутствует при дворе и плохо держит лицо. Не подозреваем тебя, то относился бы совсем по-другому. В конце отношение действительно изменилось. Почему? мы получили объяснение некоторым моим странностям и допустили что сосредоточить все внимание на тебе неразумно можно упустить преступника это было ударом когда вы узнали подробности насчет льеры дар да ребенком она была совсем не такой кто мог предположить что ее гнетет короткий век. Важно ведь то, как ты проживешь время, отведенное тебе. Отчасти да, но жажду бессмертия могут недооценивать только долго живущие. Для остальных лишнее время очень притягательно. Даже на краю гибели люди борются за лишние дни, И часы в этом мире. «Тебе тоже хочется жить долго?» Усмехнулся дракон. Задумавшись над этим, я поняла, что... «Да, я могу исполнить твое желание!» Искушающе заметил собеседник, лениво потягивая вино. «Как? Роди мне ребенка!» Что? Я подумала, что ослышалась. «Желательно ни одного».